глава 26. Поскольку в рукописных копиях религиозных книг и церковных учебников по небрежности копиистов встречались ошибки, специальному комитету ученых-священников предписывалось проверять все копии до их поступления в продажу и использование в рукописной форме, ибо в это время в Москве не было типографии, главы 27 и 28. Особая глава 100 глава касается иконописи и иконописцев, глава 43. Подчеркивается религиозная природа искусства. Рекомендовалось соответствие икон священной традиции. Художники должны были подходить к работе с почтением и быть сами религиозными людьми. Как показал Георгий Острогорский, Стоглав по сути не вводит чего-либо нового в принципы иконописи, но отражает и подтверждает наиболее древние представления об иконописи. Стоглав следует принципам византийской иконографии, с совершенной точностью, как с художественной, так и с религиозной точки зрения его решения взаимосвязаны с сутью верований и идей православия. Следует отметить, что как Макарий, так и Сильвестр были знакомы с иконописью и ее традициями. Глава 100 глава об Иисусе иконописи была, возможно, написана или же, по крайней мере, отредактирована одним из них или совместно обоими. Некоторые другие положения стоглава не были столь адекватно сформулированы, как положения об иконописи, и позднее оказались открытыми для критики. Их переоценка в середине 17 столетия, почти через сто лет после Стоглавого собора, послужило побудительной причиной конфликта между патриархом Никоном и старообрядцами. Одним из таких прецедентов, в конце концов, приведших к смуте и разногласиям, было решение собора о способе соединения пальцев при крестном знамении. Подобно митрополиту Даниилу в правление Василия Третьего, Собор одобрил двоеперстие, соединение указательного и прилежащих к нему пальцев, и их поднятие, с тем, чтобы символизировать двойственную природу Христа. Глава 31. О рекомендации двоеперстия Митрополитом Даниилом, смотрите, Россия в средние века. И, как в случае митрополита Даниила, некоторые из древних греческих работ, использованных отцами Стоглавого собора в славянском переводе для подтверждения собственных решений, не были написаны авторитетами, на которых ссылались священники, а лишь приписывались им. Тем не менее, следует подчеркнуть, что в ранней христианской церкви действительно существовали разные способы соединения пальцев для крестного знамения, и двоеперстие было одним из них. Другое решение стоглавого собора, которое позже оказалось предметом разногласий, затрагивало детали церковного ритуала. Было отмечено, что аллилуйя Пелось трижды во многих церквах и монастырях в Пскове и Новгороде, вместо двух раз, как это было принято в московских церквах. Собор полагал троекратное исполнение «Аллилуйя» в латинском, то есть римско-католическом варианте, и одобрил двухкратное повторение «Аллилуйя», сугубое «Аллилуйя», глава 42 -я. Третье противоречивое решение Стоглавого собора неосознанно вело к добавлению слова в восьмом параграфе символа веры. Параграф в православном прочтении звучит так. «Веруем мы в святой дух, Бога, дарителя жизни, который произошел от Отца». В некоторых славянских рукописях «Бог», по церковно и по-русски «Господь», был заменен на «истинный».